Зачем нужен ЭПАС? Для того, чтобы тебе стало ясно, как проходил полет и что мы при этом делали, я расскажу тебе о том, почему возникла необходимость в совместном советско-американском полете. Вообрази, что твой друг попал в беду. Как ты поступишь? Будешь стоять и наблюдать, как страдает твой друг? Ты, конечно, бросишься ему на помощь. Сегодня в космос летают пока только советские и американские люди — Но это сегодня. Завтра к звездам поднимутся корабли других стран. Как поступить людям Земли, если на одном из кораблей случится авария? Ты скажешь, послать в космос спасательный корабль, пересадить на него тех, кто оказался в беде, и всем вместе вернуться на Землю. Правильно, мой друг, и люди всей Земли думают точно так же, потому что простые люди хотят жить в мире друг с другом и помогать друг другу. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки большие страны. От того, будут ли они жить в мире и согласии, во многом зависит, будет ли на Земле мир. А мир нужен всем народам. Мы, советские люди, хорошо знаем, сколько горя и страдания приносит людям война. В одной только нашей стране погибло в минувшую войну 20 миллионов мужчин и женщин, мальчиков и девочек. А всего Вторая мировая война, развязанная фашистами, унесла 50 миллионов человеческих жизней. Мы помним об этом и не хотим, чтобы на земле были войны, чтобы погибали от бомб и пуль ни в чем не повинные люди. Это не значит, что мы кого-нибудь боимся. Нет, наша страна очень сильная и очень богатая, но по-настоящему сильный тот, кто помогает слабому, а богатый тот, кто щедро делится с бедными. Мы хотим, чтобы все люди, и большие, и маленькие, могли спокойно работать и учиться» чтобы все дети росли здоровыми и красивыми. Мы, советские люди, хотим, чтобы на Земле не было нужды, и все народы жили счастливо. Того же хотят простые американцы, другие народы. Когда я и мои друзья-космонавты впервые прилетели в Америку, мы открыли для себя американский народ. Американцы очень дружелюбные, гостеприимные люди, без всякой чопорности. Этим они похожи на нас, русских. Американцы стараются устроить так, чтобы в жизни все было удобно. Это очень трудолюбивая нация. Работают они красиво, со вкусом. Правда, с детства они привыкают считать и зарабатывать деньги, чего не делают наши дети. Мы встречались с учеными, инженерами, техниками. В свободное время мы ездили к рыбакам, фермерам, ковбоям. Мы сидели с ними за одним столом, беседовали о дружбе между нашими народами. И все, с кем мы встречались, говорили о Советском Союзе и советском народе только теплые слова. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки многого добились в освоении космоса. Советские люди первыми запустили в космос искусственный спутник Земли. Наш советский человек Юрий Алексеевич Гагарин стал первым в мире человеком, который поднялся к звездам. А американцы первыми высадились на Луну. И мы, и американцы, Посылаем свои ракеты на Венеру и Марс. И мы, и американцы строим большие космические станции, на которых люди могут жить и работать очень долго. Но полеты в космос все еще остаются сложным, дорогостоящим и опасным делом. Вот почему руководители наших стран договорились помогать друг другу в освоении космоса. От такой взаимной помощи выигрывают не только русские и американцы, но и народы всей Земли. Это одна сторона дела. Другая сторона — разгадка космических тайн. Здесь тоже лучше работать вместе, а не порознь, ведь обитателям других миров, куда ты, мой друг, со временем отправишься, вовсе не так уж и важно знать, кто к ним прилетел — русский или американец. Для этих неведомых пока нам существ все мы — люди Земли на одно лицо. С двумя ногами и руками, с двумя глазами и ушами, и с одним носом и ртом. Разве не так? В интересах всего человечества создать на околоземных орбитах станции-заводы, и в которых можно будет изготавливать массу нужных людям вещей, которые не изготовишь на Земле, где действуют силы притяжения. А такие станции-заводы и требуют усилий не одной и даже не двух, а многих стран. Добавь к этому службу погоды, разведку полезных ископаемых, нефти, угля, железной руды – добавь наблюдения из космоса с целью охраны окружающей нас среды и многое-многое другое, что невозможно без международного сотрудничества. Словом, мой юный друг, у людей куда как больше причин для того, чтобы жить в мире, чем ссориться. Космос – одна из тех областей, где людям есть над чем вместе трудиться. Вот почему понадобился ЭПАС, и вот почему советские и американские народы решили показать всему миру пример – каких успехов можно достичь, если жить в дружбе.